Глава пятнадцатая. Опер проснулся от того, что всё тело затекло. Уснул он прямо в кресле. Рядом, положив голову на спинку дивана, спала оса. Мужчина прикрыл её пледом и отправился на кухню приготовить завтрак. Это его немало удивило. Раньше он никогда не думал о своих партнёршах. Вставал и уходил, но сейчас ему хотелось сделать что-то приятное. Спящая женщина нравилась десантнику. Ее лицо выражало умиротворение, даже несмотря на темные круги под глазами. Она была красива. Опера тихо передвигался по кухне, стараясь не греметь посудой. Он налил воду в турку, аккуратно насыпал молотое зерна. Пока кофе закипал, мужчина нарезал хлеб. Разогрел на сковороде остатки тушенки, найденные в холодильнике, добавил яйца. Получилась своеобразная яичница-болтуни с мясом. Там же в холодильнике нашлась банка домашнего варенья, малинового, которая любила оса по её собственному признанию. Поставил на поднос вместе с двумя кружками. Кофе как раз подошёл, крепкий, ароматный, с лёгкой горчинкой. Он налил его в кружки, добавил в одну ложку сахара, потом подумал и поставил рядом сахарницу. Вдруг она любит послаще. Поднос слегка дрожал в руках, когда мужчина осторожно нёс его обратно в комнату. Солнечные лучи пробивались через шторы, освещая лицо спящей осы. Она слегка пошевелилась, почуяв аромат кофе, но не проснулась. Опер поставил поднос на журнальный столик, на мгновение задумавшись. Раньше он никогда не завтракал в постели, не готовил для женщин, не заботился ни о ком, кроме себя, но сейчас... Сейчас ему хотелось видеть, как она проснется, как улыбнется, глядя в его глаза. Мужчина присел на край дивана, осторожно погладил ее по волосам. «Просыпайся, красавица. Кофе остывает». Ментат вскочила, как ужаленная своей тезкой, чуть не перевернув под нос. «Тише, тише, это всего лишь я и кофе», — усмехнулся опер Оса выдохнула, проведя рукой по лицу. «Всю ночь кошмары снились», — объяснила она. «Что муха напала на тесака, что стену прорвали, извини». Женщина встала и отправилась в ванну. Выйдя оттуда, она отпила глоток кофе и зажимурилась, став похожа на довольную кошку. «Даже не помню, как заснула». «Я тоже», — кивнул десантник. «День вчера был заполошенный, но мы все равно молодцы. Отстояли, Стаб». Оса кивнула. Они и правда молодцы, хотя, если бы там была пара элит, Стаб мне выстоял. А это значило, что нужно пересмотреть систему охраны, оповещения и самозащиту. Стена требовалась покрепче. Но это все потом, решила она. А сперва завтрак. Запах яичницы будоражил пустой желудок, и тот тихо урчал, требуя подкрепления. Чем она и занялась, бодро работая вилкой. «Слушай», — пропоручала ментат с набитым ртом. «А перебирайся ко мне. Зачем тебе жить в ночлежке? место у меня хватит». Опера задумался. Идея ему, конечно, нравилась, но как на нее посмотрит шеф? «Точно, шеф. Мужчина подскочил с кресла» надо проведать шелеста как он там небось вчера не понимал что происходит сядь ты там знахрь иметь сестры ему все объяснили и успокоили пусть спокойно лечится и восстанавливается после обеда сходим а сейчас нужно собраться и найти тисака у нас много дела если ты не забыл оса моментально переключилась и перед десадником уже сидела не просто женщина а ментад крупного става опер медленно опустился обратно в кресло Смиревшись с доводами осы, он взял свою кружку и сделал глоток кофе, наблюдая, как она методично уничтожает завтрак. «Ладно, насчет переезда». Он немного помолчал, собираясь с мыслями. «Я согласен. Но сначала нужно разобраться с проблемами. Не хочется, чтобы кто-то думал, что я прячу за твоей спиной. Или еще чего похуже». Оса подняла на него взгляд. Ее глаза судились. «Ты думаешь, я не смогу заткнуть пару глоток?» «Нет, я уверен, что сможешь». Мужчина покачал головой. «Но я не хочу, чтобы ты рисковала из-за меня и подставлялась». Она отложила вилку. Ее лицо смягчилось. «Милый, я вторая после тесака. Даже Гордей тот за мной. Если кто-то решит мне перейти дорогу или полоскать мое имя, он пожалеет об этом». Опер хмыкнул и примиряюще поднял руки. «Ладно». «Сегодня же перетащу все свои вещи!» — уговорила. «Отлично». Аса встала, потянулась. «А теперь одевайся. Нам нужно найти тесака и обсудить укрепление стен. И еще». Она сделала паузу. «Нужно проверить всех, кто вчера был на стенах. Если кукловод действует через зараженных, то мог попробовать внедрить кого-то в ряды защитников. Не из воздуха же эти трое взялись. Опер кевнул, да и дай яичницу». «Значит, план такой. Тесак, стены, проверка своих». Потом шелест. Именно. Оса уже натягивала куртку. И, кстати, спасибо за завтрак. Она заглянула на кухню и покачала головой. Беспорядок там царил просто ужасный. Опер ухмыльнулся. «Не за что. Буду теперь твоим личным поваром. Ну и не только поваром». Его ладонь по-хозяйски хлопнула женщину чуть ниже поясницы. «Только если не сажешь кухню. В помойку ты ее уже превратил». Бросила она через плечо, направляясь к выходу. Мужчина допил кофе и последовал за ней. День только начинался, впереди было еще столько дел. У тесака было тесно и шумно. Здорово, как медведь Гордей, нависал над щуплым, вжавшимся в кресло мухой. — Я в сотый раз спрашиваю, где ты был весь вечер и всю ночь? — орал он, брызгая слюной. — Я уже говорил, — лепетал тот. «Меня сунули мешок, бросили в подвал, и лишь утро меня развязали. Потом стукнули по голове. И лиц ты не видел!» Снова взревел зам главы. «Историю получше придумать не мог?» Тут вмешалась оса. «Отойди, Гардей». Она отодвинула здоровяка в сторону и присела напротив секретаря. «Муха, посмотри на меня. Расскажи мне всё сначала». Муха поднял дрожащий взгляд на осу. Его глаза были красными от бессонной ночи, а губы мелко подрагивали. Он облизнул их, прежде чем заговорить. «Я уже говорил Гордею». Парень кивнул на того. Гордей лишь хмыкнул, но не стал перебивать муху. «Я действительно не видел их лиц». Голос мухи звучал хрипло, как будто он долго кричал. «Они напали на меня, когда я выходил из администрации. Я свернул в переулок, так ближе до дома, и там меня уже ждали. Они напали со спины, набросили мешок на голову, Везли куда-то на машине, потом волокли по лестнице вниз. Аса внимательно наблюдал за ним. Её глаза сузились. В комнате повисла напряжённая тишина. Гордей, казалось, даже перестал дышать. Они... Они что-то вкололи мне. Муха сглотнул. Какое-то лекарство, наверное. Потом начали спрашивать про расписание караванов, про оборону стаба. Били. Больно били. Да что его слушать! Врёт он всё! Снова в лес гардии. «Кто б его после такого отпустил?» Муха вдруг замер. Его зрачки расширились. Оса резко наклонилась вперёд. «Ну что, Муха, сосредоточься. Что произошло потом?» Секретарь начал дрожать ещё сильнее. Слёзы потекли по его грязным щекам. «Я не помню!» Вырвалось у него. «Они... они что-то сделали с моей головой! Я... я... помню только обрывки... голос!» Чей-то голос, который приказывал... Я не помню, что было дальше, честно. Опер и переглянулись. А Саша продолжала методично допрашивать. Какой он голос? Мужской и женский? Что он говорил? Муха схватился за голову. Не знаю. Он... Он звучал странно. Как будто сразу несколько человек говорят в унисон. И он велел... Велел мне забыть. Забыть всё. Женщина медленно выпрямилась. Ее лицо стало каменным. Она кивнула охране ей. Муху на время вывели прочь. Или кто-то в стабе способен на ментальное воздействие. Или он врет и умеет прятать это от меня. Она повернулась к остальным. Но как это проверить, я не знаю. Горди сжал кулаки. Значит, этот вблюдок мог внедрить своих людей куда угодно. Даже среди наших. Или же этот ублюдок муха. Отдайте его мне, я из него все в уби, если это он. Опер мрачно кивнул. «И теперь мы не знаем, кому можно доверять. Любой из нас может оказаться под воздействием». Оса провела рукой по лицу, а затем резко повернулась к мужчинам. «Муху ты не получишь, но следить за ним будем. Пусть все думают, что мы попались на их уловку, какой бы она ни была. Следить осторожно, не привлекая внимания». Она покашляла, и Муху втащили обратно. Ментат повернулась к нему. «Ты останешься здесь, под охраной». «Никому не говори о том, что рассказал им». Аса посмотрела на десантника. «Мы идем к псу. Ему нужно знать об этом. А ты, Гордей, займись стеной, это тоже важно». Едва дверь закрылась, Гордей повернулся к тесаку, махнув охране, чтобы те убрали муху из кабинета. «Не нравится он мне, друг мой. Если это он и есть. Тот самый кукловод. Ты смотри, как аса вокруг него плешет». <с -2> «Да ты никак все и ревнуешь!» — расхохотался тесак. «Тебя-то она отшила!» Гордей нахмурился, его широкие плечи напряглись. «Не в ревности дело!» — проворчал он, сжимая кулаки. «Просто подумай сам. Как-то все слишком хорошо складывается. Муху похищает, но не убивает. Допрашивает, но не пытает. Возвращает, и он ничего не помнит. А теперь оса его бережет, как жемчужину. эти едва появились, и все началось». Тесок откинулся в кресле, постукивая пальцами по столу. «Ты думаешь, Муха подстроил всё это, чтобы внедриться? Или космонавтики?» «А ты не думаешь?» Гордей резко развернулся к окну, за которым Муху вели под конвоем. «Он же твой секретарь. Весь стап у него на ладони. Кто куда идёт, когда караваны выходят. Где слабые места в обороне?» «Его, если повязать, то всё узнать будешь». Тесак задумался. Его лицо стало жёстким. «Ладно. Пусть охрана докладывает о каждом его шаге. А ты...» «Присмотри за осой, только тихо. Но я б на их месте вербовал тебя, не муху». Вдруг расхватывался глава. Гордей побледнел. «Ты что такое несёшь? Если они меня возьмут, это будет совсем плохо. Аса, тут ты мне льстишь. Она же ментат, заметит сразу». «Пусть заметит», — Тисак усмехнулся. «Если она чиста, просто посмеётся. А если нет...» Он не договорил, но зам его понял. Он мрачно кивнул и направился к выходу. Его тяжелые сапоги гулко стучали по деревянному пылу. У двери он обернулся. «Насчет стены. Думаю, стоит поставить дополнительные посты у складов. Если этот гад подобрался к нам, то оружие и припасы — его первая цель. Без них нам не отбиться». Тесак одобрительно хмыкнул. «Умно. Поручи, отопсуй его ребятам. Пусть все перепроверит. Если оса будет против, горди придержал дверь. Она же главная по безопасности. Вот потому и надо действовать тихо. Тисек достал сигару, обкусывая кончик. скажешь что это плановый осмотр, а насчёт осы... Он чиркнул зажигалкой, выпуская клуб дыма. Если она не в деле, то сама против не будет. Если нет... В общем, действуй, там увидим. Гарди резко выдохнул через нос, словно бык перед атакой. Понял. «Псу скажу, как есть!» Тесак усмехнулся. «И держи ухо вастро, особенно с мухой. Если он и правда куклавод Сигара в его пальцах треснула от сильного жатия. «Пусть попробует сыграть со мной. Посмотрим, кто крепче!» Горди вышел, хлопнув дверью. Тесак остался один в облаках табачного дыма. Его взгляд упал на карту стапа, висящую на стене. Столько лет строилось, столько жизни отдано за эти стены. И теперь какая-то тварь решила поиграть с ними. Он резко потушил сигару о подошву сапога. «А вот хреновом в трёхлитровой баночке!» Оса и Опер тем временем уже добрались до больнички, где лежал шелест, и расспрашивали панка о том, как продвигается восстановление. «Ткани формируются согласно нашему плану», – вещал тот. «Еще неделя, и ваш боец будет в строю. Можете посмотреть сами». Он махнул рукой в сторону палаты. Опер же решил выяснить, каким таким образом оторванная конечность может отрасти заново. И Пэнк тут же переложил эту обязанность на плечи плюшки, которого пока еще не передали дружному. Готовили новый караван. тот с радостью опустился в пространственное рассуждение. «Благодаря паразиту мы называем его броньяк, гриб-мозговик иначе, так как поражает он изначально по нашим наблюдениям мозг». Начал с нахри. Прям сам наблюдал. Усмехнулась Оса. «Нет, нет, что вы!» Стушевался плюшкой «Я просто много читал работ Института. Так вот, потом Гребница, Мицели по-научному». Опер заметил, что знахаря любит красивые непонятные слова. «Прорастает в остальное тело. И благодаря ей выстраиваются новые клетки. Они-то и помогают отращивать утраченные конечности Опер скрестил руки на груди, внимательно слушая Плюшку, но его взгляд выдавал скептицизм. «То есть, этот э, гриб, он что, сам решает, какую руку и как мне отрастить?» Плюшка заерзал. Его щеки порозовели от возбуждения. «Ну, не совсем сам. Видите ли, мицели действуют по принципу...» Его тут же перебил аминтат, нахмурев брови. «Говори проще, Плюшка. Мы тут не в лаборатории. И не на симпозиуме. Тебя не все понимают». Знахарь сглотнул, поправил очки и начал заново, стараясь изъясняться понятнее. «Представьте, что ваш организм — это стройплощадка. Обычно, если дом разрушили, нужно заново таскать кирпичи, замешивать раствор. Но у нас есть волшебные рабочие — мицели. Они уже знают план здания. Если рука оторвана, они берут старые чертежи из ДНК и просто восстанавливают все, как было». Опер хмыкнул. «А если рабочие решат, что вместо руки мне нужна третья нога? Или глаз на жопе?» Плюшка всплеснул руками. «Да да не бывает. Мицелий, он следует изначальному генетическому коду. Хотя он вдруг замялся. Есть теория, что при сильном стрессе возможны небольшие отклонения. Например, ногти могут стать крепче или, например, отрастет лишняя конечность». Аса резко подняла голову. «Хватит. Главное, шелест восстановится. Но мы ведь знаем, что гриб не так безопасен, не ли?» А вот Опер решил, что эта информация им пригодится, когда они притащат парней, спишут все на этот грипп и все. Объяснение, откуда у умника лишние руки, было готово. Плюшка побледнел. «Ну, вообще-то в долгосрочной перспективе, если допустить споровое голодание, то… то да, есть риск превратиться в зараженного. Именно поэтому нужно всегда употреблять живчик в нужном количестве. И тогда все будет хорошо» но его уже никто не слушал. Распахнув дверь, мужчина шагнул в палату. «Шеф, здорово!» Шелест открыл глаза и махнул здоровой рукой. «Здорово, засранец. Что это у вас там вчера так шумно было?» «Да, некоторые из твари решили, что им пора пообедать у бабы Маши. Больно вкусно она кормит. Расхохотался Опер в ответ. Ментат решила друзьям не мешать и, прихватив плюшку за воротник, прикрыла дверь». А десантник принялся рассказывать командиру о событиях прошедшего дня. «Вот такие дела, шеф!» Закончил, наконец, он свой рассказ. Шелест молча слушал. Его лицо оставалось непроницаемым. Лишь пальцы здоровой руки время от времени постукивали по тумбочке возле кровати. Вторая рука покоилась в прозрачном коробе. Смотреть на нее было неприятно. И десантник отвел взгляд. Полупрозрачная окоша, размер как у младенца, зрелище было отвратное. Когда Опер закончил, в палате повисла тягостная тишина. «Значит, наконец произнес шелест. У нас в стабе завелся кукловод, который может влезать в головы. Стены раздолбаны, муха либо жертва, либо предателя оса. Он прищурился. Ты уверен, что ей можно доверять?» Опер нахмурился «Шеф, она же ментат. Если бы что-то было не так...» «Именно поэтому я и спрашиваю». Шелест резко прервал его. Ментаты — первое кого пытаются завербовать такие ублюдки. А теперь посмотри на меня. Он поднял культ, где уже виднели зачатки новых пальцев. «Ты думаешь, это нормально? Чтобы руки отрастали, как у какой-то ящерицей Здесь все через одно место, друг. Дары идти. Я все никак к этому не привыкну». Опер промолчал. Шелест тяжело вздохнул. «Ладно». Пока я здесь торчу, действуй так. Держись ближе к осе но не теряя бдительность. Проверь всех, кто был вчера на стенах, и найди этого панка. Мне нужно поговорить с ним о моей регенерации. С псом обсуди, он мужик здравый. Эту паскуду нужно отыскать». За дверью раздали шаги. Опером быстро кивнул. «Понял, шеф, выздоравливай». Дверь открылась, и в палату вошла медсестра с подносом. Шелест тут же сменил тему. Так значит, баба Маша теперь и твари кормит. Надо будет с ней поговорить о меню. Опер фальшево рассмеялся, выходя в коридор, но в голове уже крутилась одна мысль. Свену привет передавай, крикнул на прощание командир.